и Патриции вручил меч Марку. «Отличная работа, молодой человек», — похвалил он. «Капитан Ваймс, полагаю, всех стражников можно на остаток дня освободить от выполнения их обязанностей». «Благодарю вас, сир», — ответил Ваймс. «Ну что ж, ребята, вы слышали, что сказала его милость?» «Но к тебе это не относится, капитан. Нам еще надо побеседовать». «Да, сир» нам простодушного непонимания ответствовал Ваймс. Рядовой состав, бросая на Ваймса сочувствующие взгляды, поторопился покинуть помещение. Патриций подошел к краю пола и выглянул вниз. Бедный Вонс. Да, сэр. Ваймс уставился в стенку. Знаешь, я бы предпочел, чтобы он остался в живых. Да, сэр. Заблудший овца, это верно, но очень полезный человек. Золотая голова. Ей он мог бы и в дальнейшем помогать мне. — Да, сир. Остальное, разумеется, можно было бы выбросить. — Да, сир. Я пошутил, Ваймс. — Да, сир. Он ведь так и не понял сути потайных ходов. — Нет, сир. Этот молодой человек, Маркоу, так, кажется, его зовут. — Да, сир. — Сообразительный юноша. Ему нравится служба в ночной страже? — Да, сир, он на своем месте, сир. — Вы спасли мне жизнь, сир. — Пойдем. Величавой поступью, с Ваймсом, следующим по его следам, он зашагал по разрушенному дворцу, пока не достиг продолговатого кабинета. Там было прибрано, помещение избежало общей участи, и единственный след, оставленный постигшим дворец опустошением, заключался в толстом слое пыли. Патриция сел за стол, и внезапно показалось, как будто он никогда и не покидал свое место. Ваймсу невольно подумалось, а может, это и правда так? И ему все только привиделось. Патриция нашел нужную связку бумаг и стряхнул с нее штукатулку. «Печально», — произнес он. Волч так ценил порядок. «Да, сир». Патриция сложил руки домиком и поверх него посмотрел на Ваймса. «Позволь дать тебе совет, капитан». «Да, сир». Он поможет тебе найти в мире осмысленность. Сир, мне кажется, жизнь для тебя так трудна, потому что ты считаешь, что есть хорошие люди и есть плохие люди, — пояснил Патриций. Но ты, разумеется, заблуждаешься. Есть всегда и только плохие люди. Однако некоторые из них играют друг против друга. Он махнул рукой в направлении города и подошел к окну. «Гигантское волнующееся море зла», — произнес он почти таким тоном, каким говорят о частной собственности. «Где-то, конечно, оно бывает и помельче. Однако где-то... О, где-то оно намного глубже. Но люди вроде вас сооружают маленькие плотики из правил и туманно благих намерений и говорят. Вот оно, противоположное. И оно, в конце концов, обязательно победит». «Поразительно!» — он добродушно похлопал Ваймса по спине. «Там внизу, — продолжал он, — живут люди, которые последуют за любым драконом. Поклонятся любому богу, проигнорируют любое беззаконие. Из какой-то своей тоскливой, скучной бытовой плохости. Я говорю не о творческой, высокой мерзости великих грешников, а о ширпотребе душевного мрака. А так сказать грехе, лишенном всякого намека на оригинальность. Они принимают зло не потому, что говорят «да», а потому, что не говорят «нет». «Мне очень жаль, если это тебя обижает», — добавил он, положив руку на плечо капитану. «Но на самом деле ты в нас нуждаешься». «Неужели, Сир?» — спокойно ответствовал Лаймс. «О да. Мы единственные, кто знает, как заставить мир крутиться». Видишь ли, единственное, что хорошо получается у хороших людей, это не спровергать плохих. Нельзя не признать, в этом вы специалисты. Сегодня звонят во все колокола и сбрасывают с трона злого тирана. А на завтра кто-то уже сидит и жалуется, что теперь, после того, как сбросили тирана, никто не выносит мусор. Потому что плохие люди умеют планировать. Это, можно сказать, неотъемлемые их свойства. У любого злого тирана есть план, как управлять миром. А хорошим людям, похоже, этим мастерством никогда не овладеть. «Может быть, но во всем остальном вы заблуждаетесь», — воскликнул Ваймс. «Это из-за того, что люди боятся и от одиночества». Фраза повисла в воздухе. Даже для него самого это прозвучало как-то пусто. Наконец, Ваймс пожал плечами. — Они просто люди, — закончил он. — И поступают так, как свойственно простым людям, сир. лорд ветеринарий ответил дружеской улыбкой. — Разумеется, разумеется, — согласился он. — Тебе, наверное, надо в это верить, иначе ты сойдешь с ума. Тебе покажется, что ты стоишь на мостике толщиной с волосинку над самыми сводами преисподней. Иначе существование превратится в черную муку и надеяться останется лишь на то, что жизнь прекратится хотя бы после смерти. Я вполне тебя понимаю. Он окинул взглядом стол и вздохнул. А сейчас, продолжил он, нам предстоит много работы. Увы, бедняга Вонс был хорошим слугой, но никудышным хозяином. Так что можешь идти. Выспись как следует. О! И завтра приведи своих людей. Город должен выразить им свою благодарность. «Что-что?» — переспросил Ваймс. Патриций бросил взгляд на длинный список дел. В его голосе вновь зазвучали отстраненные нотки, свойственные человеку, который организует, планирует и контролирует. «Выразить благодарность», — повторил он. «После всякого победоносного освобождения должны быть свои герои». Тогда все поймут, что все прошло как положено. Он посмотрел на Ваймса поверх списка. Таков естественный порядок вещей, объяснил он. Через несколько секунд, сделав несколько пометок карандашом на лежащей перед ним бумаге, он вновь поднял взгляд. Я сказал, произнес он, что ты можешь идти. Ваймс еще немного постоял у двери. Вы действительно во все это верите, сир? спросил он насчет. «Бесконечного зла и черной пустоты?» «Действительно, действительно...» Патриций перевернул страницу. «Это единственное возможное логическое заключение». «И все же вы каждое утро встаете с постели, Сир?» mm -hmm. «Да? Это ты к чему?» «Мне просто хотелось бы знать, почему, Сир?» «О, Ваймс, уйдешь ты наконец или нет? Вот молодец!»